Бедная Джулия. Высидев для приличия полчасика, Гордон сбежал с пятью шиллингами. Почему у богатого приятеля занять стыдно, а у нищей сестры берешь? Ну да, родня это родня. На верхнем ярусе автобуса он занялся подсчетами. В наличии тринадцать и девять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 подсказал им маршрут до Бернхам-Битчес, и, сев в вагон третьего класса для курящих, они покатили на запад. Тоскливая чищева предместий сменилась, наконец, бурыми лентами полей с плакатами, регулярно напоминавшими про чудо-бальзам для печени. Денек стоял необычайно тихий, теплый. Молитва Гордона была услышана, в такой погоде иное лето позавидует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 с сосками девичьих грудей, а плавные изгибы толстых гладких ветвей с хоботами трубящих слонов. Разгорелся спор. Поддразнивая розмари, Гордон нашел, что листва буков точь-в-точь пышные гривы томных дев с картин Берн Джонса, а хищный плющ вьется вокруг стволов цепкими тонкими ручонками малюток-скромниц Диккенса.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 «Ага, волшебный клад. Ты мне сейчас все сказки бари перескажешь. По цвету в точности томатный суп. Ну, не хулигань, послушай, как шелестят. И словно шелест листопада, ручьё в журчание, воломброзы». «Лучше, пожалуй, хлопья пшеничные в тарелке, хрустящий аппетитный американский завтрак».